Глава 8 День третий. Ася. В дверь очень настойчиво стучали. Накрыла голову подушкой, но не помогло. «Настя», — детский голос заставил подскочить к двери. Что случилось? Я уставилась на Веронику и Яну. Они переминались с ноги на ногу. «Помоги нам в школу собраться», — попросила та, что постарше. У меня даже челюсть отвисла, но послушно пошла за детьми, прикрываясь его кладошкой. Я на сегодня решила пойти в том же, что и вчера. Брошь оказалась на месте. Девочка очень аккуратно ее прикрепила и покрутилась перед зеркалом. С прической вопрос решили быстро. Обыкновенный колосок украсил голову девочки. А Вероника пообещала, что после школы мы разберем ее вещи. Что ж, младшие были готовы. К старшей дочери даже не пошла. Не удивлюсь, если она сегодня опять будет выглядеть очень вызывающе. Вывела детей на улицу. Пожелала им удачного дня. В знак приветствия кивнула Даниилу. Он тоже собрался на работу. Дима с няней уже уехали, если судить по отсутствию еще одной машины. В общем, все в делах и заботах. А мне нужно позавтракать и потом найти для себя занятие. Чем может заниматься мама в доме, когда отсутствуют дети? Задала этот вопрос Гуглу. Что ж, вариантов было много. Погулять, поспать, сходить по магазинам, приготовить вкусный ужин, отдохнуть в социальных сетях. Опять же, поспать. О, пригласить любовника? Неожиданно. С интернетом мы не нашли подходящего для меня отдыха, поэтому решила найти его сама. Няня домой так и не приехала. Не знаю, какой у нее распорядок дня. Женщина, убирающая дом, занималась первым этажом. А я, как многодетная мать, пошла в комнату к детям. Как и хотела, занялась шкафом Вероники. Первым делом всю одежду сгребла в большую кучу на кровати и потом стала фасовать. Что-то стирать, что-то складывала на полке. У девочки оказалось очень много одежды. Некоторая, на мой взгляд, была ребенку давно мала. Эту кучку я оставила до приезда хозяйки. Будем мерить. Потом заправила кровать. Разложила игрушки, протерла пыль. И не заметила на пороге Даниила. Вообще-то он на работу уехал. Или нет. Не знаю, сколько времени мужчина стоял за моей спиной. Но когда обернулась, то от неожиданности дернулась. «Никогда больше так не подкрадывайся», — попросила, хватаясь за сердце. «У меня для тебя две новости», — сказал муж. «Хорошая и плохая?» «Плохая и плохая», — скривился мужчина, рассматривая идеальный порядок в комнате. «Тогда пошли в комнату к Яне. Расскажешь там». Пока разбирала вещи и раскладывала по полкам многочисленные безделушки, мужчина рассказал мне о плохих новостях. «Итак, нас пригласили в гости. Казалось бы, хорошая новость». Да только в гости позвал Станислав. Это первая плохая новость. И вторая. Нам придется остаться с ночевкой и жить в одной комнате. фыркнула я. Ну поспим в одной кровати. Взрослые люди. Главное, чтобы камер не было. А то по нам сразу будет все понятно. Я бы так не расслаблялся. Стас обязательно что-нибудь придумает. Может при всех оскорбить, например. Девочка, я большая. Переживу обиду. Лучше скажи, когда выезжаем. И что нужно взять? До вечернего отъезда было достаточно времени, чтобы до конца справиться с запланированными делами. Встретить детей со школы, показать им порядок и чистоту в комнате, рассказать, как правильно хранить вещи, перемерить некоторый гардероб, чтобы беспощадно с ним расстаться. А потом уже Ника и Яна помогли мне собрать небольшой чемодан, в который я поместила не только свои вещи, но и одежду мужа. На семейном ужине заметила отрешенный взгляд Анны. Девочка была очень расстроена и без особого интереса ковырялась в тарелке, а потом извинилась и ушла. Отец недоуменно посмотрел на нее и... уткнулся в телефон. Даже не пошел следом, не спросил, что случилось или как дела в школе, чей это ребенок, его или мой. Вздохнула и пошла следом. Мне, конечно, дела нет, и я для нее никто. Но вдруг поделится, и я смогу чем-то помочь. Аня зашла в комнату. Девочка лежала на кровати, закрыв лицо ладонями. Явно плакала. Вздохнула, подошла ближе. Если поглажу по голове или прижму, она не оттолкнет. После очередного всхлипывания притянула Анюту к себе. Она вцепилась в меня своими руками и заплакала сильнее. «Не оценил?» — спросила после недолгого молчания. Она отрицательно покачала головой. «Ах, первая любовь, что ж ты такая глупая или невзаимная?» Могу дать один совет из собственного опыта. Тебе решать. Захочешь, повторишь за мной. Нет, значит нет. Пришлось немного пофантазировать. Девушка я или нет. Тем более, что во благо ребенка. Был у меня подобный случай. Кривлю душой. Тоже нравился мне один. Красивый, лучший в школе. На этих словах услышала всхлип. Значит, иду в правильном направлении. Хотела произвести впечатление, а он не замечал меня. Девушка приподняла голову заинтересованно смотря на меня. Так вот, в один день я подумала, что слишком похожа на остальных девчонок. Носим платья, делаем макияж, чтобы привлечь его внимание. А ведь нужно поступать наоборот. Нужно показать, что он мне не интересен. Тогда получится обратный эффект, и он начнет обращать на меня внимание. И что ты сделала? Самый ответственный момент. Главное — не перегнуть палку. Я стала одеваться не так откровенно. Просто форма, которая подчеркивала талию. Господи, что я несу? Чуть подводила глаза, но не ярко. Использовала блеск для губ. И самое главное, чтобы отвлечься от него, стало больше уделять внимание учебе. И что ты думаешь? Что? Он сам ко мне через какое-то время подошел. Заметил, что перестала за ним бегать, что перестала смотреть в его сторону. Сам пришел, представляешь? Хоть бы получилось. У Ани даже глаза загорелись. Слезы высохли. «А в чем мне завтра пойти?» спросила она с надеждой, заглядывая в глаза. Наше перемирие нужно было поддержать любой ценой. Мы вытащили всю одежду, отложили то, что не пригодится, оставили только скромные наряды, которые не сильно привлекают к себе внимание. Мне очень понравились серые брюки. Не совсем школьная форма, зато очень напоминает деловой стиль. Вот смотри, обыкновенные брючки прямого кроя. К ним подойдет вот эта блузка с воротником и длинными рукавами. «Так, нужно что-то добавить изящное». Я осмотрела наряд, и мне в голову пришла идея. Сейчас прибегу. В своей комнате нашла подвеску с кулоном в виде балерины. Так я такими темпами останусь без украшений. Или, как говорится, все лучшее детям. Когда вернулась к Ане, она уже была одета и смотрела на себя в зеркало. Подала ей подвеску. Девочка большими глазами посмотрела на украшение Примерила. И запищала от восторга. Ай да я молодец, айда умница, то, что надо. Волосы убери в хвост, посоветовала. Будет еще лучше. Что ж, своим внешним видом Анна была довольна. Я была довольна собой. Надеюсь, девочка вспомнит про то, что нужно браться за учебу. Но уже хоть какое-то движение имеется. А вечером мы с Даниилом уехали в гости. Угу, чувствую вечер будет горячим. Даниил. Я нисколько не удивился, когда подъехал к дому Станислава. Только он мог закатить вечеринку и пригласить всех наших общих знакомых. Кстати, насчет последнего. Не хотелось бы встретить одну из своих бывших девушек. Когда жена подала на развод и уехала, я дал ей время одуматься. Но потом, как говорится, пустился во все тяжкие. Настя с интересом смотрела по сторонам. А я боялся очередной подставы со стороны друга. Бывшего друга. Станислав встретил нас на пороге дома. Вежливо поздоровался со мной. Подмигнул моей жене и повел на второй этаж. Это ваша комната. Он сложил руки на груди и довольно улыбнулся. миленька отозвалась Настя. Дорогой, сумку поставь у двери, я потом разберу. Девушка меня поражает. Держится так, словно мы не первый год друг друга знаем. На провокацию Станислава не повелась, а ведь большая кровать и свечи были определенным намеком. О, Настя обернулась. «Обязательно захватим спички с кухни». Она осторожно провела пальчиком по вороту моей рубашки. Станислав стиснул челюсть. Я лишь усмехнулся. «Пойдемте познакомлю вас с остальными гостями». Он как-то криво улыбнулся. Глаза недобро блеснули. Я же взял Настю за руку и тихонько сжал. Она хитро на меня посмотрела. Потянула за шею. Нагнулся, неизвестно чего ожидая. «А если твоя жена будет не очень порядочной девочкой?» и позволит себе немного хамить», – прошептала она на ухо. «Ты сильно огорчишься?» «Нисколько». Так же тихо проговорил и зачем-то обвел языком мочку уха. Девушка звонко рассмеялась и слегка толкнула в грудь. Мы спустились на первый этаж. Стас быстро рассказывал, что и где находится, а потом вывел на задний двор. Здесь стояли столы с едой и выпивкой. У бассейна расположились гости на шезлонгах. Кто-то разговаривал у мангала и следил за шашлыками. Наше появление не осталось без внимания. Еще бы, Стас уже всем рассказал, что приеду с женой. А тут как раз собрались те, кто был свидетелями спора. «Знакомьтесь, жена Даниила, Настенька». И сразу захотелось ему еще раз врезать. «Очень приятно», — отозвалась Настя и плотнее ко мне прижалась. Дальше почти каждый желал лично поздороваться. Все смотрели на девушку, как на подопытного кролика. Настя же улыбалась, но держалась как можно ближе ко мне. И только сейчас заметил, с каким обществом я общался. Пираньи, готовые съесть добычу целиком или растерзать на мелкие кусочки, как коршуны. И сейчас в центре всеобщего внимания находилась девушка. Не я, а она. Маленькая и хрупкая блондинка, которая весь вечер будет противостоять высокомерным выскочкам. «Завтра увезу ее как можно раньше. Сегодня же придется потерпеть». Алису заметил сразу. Жгучая брюнетка в очень коротком платье шла к нам по дорожке, звонко стуча каблуками. Поравнявшись со мной, отхлебнула из фужера игристого вина. Провела языком по своим накачанным губам. Внутренне скривился. «Что? Что я в ней нашел когда-то? Куда смотрели мои глаза? Чем я думал?» Ответ на последний вопрос знал. Думал только одним местом. «Милый, а почему ты не пригласил меня на свою свадьбу? Я бы с удовольствием тебя поздравила», промурлыкала она томным голоском. «Мы решили отметить свадьбу в узком семейном кругу», зачем-то ответил искоса, посматривая на Настеньку. «Настолько в узком, что мне не хватило там места», поинтересовалась девушка, делая еще один шаг ко мне. Непроизвольно отошел на шаг назад, лишь бы оказаться как можно дальше от Алисы. Девушка недовольно поджала губы, сверху вниз смотря на мою жену. Настя оказалась на целую голову ниже Алисы, а последняя так еще и красовалась на высоких каблуках. И тут случилось то, что ни я, ни моя жена не ожидали. Девушка вылила Анастасии на голову остатки шампанского и невинно захлопала глазами. «Я такая неловкая», — заметила она, расплываясь в улыбке. Вокруг раздался громкий смех. Эти твари ржали не только над моей женой, но и надо мной. Я хотел уже наорать на Алису, но меня опередила Настя. Смахнула капли напитка с лица и, не поворачиваясь ко мне, произнесла. Я спрашивала разрешения. «Ты дал согласие. Надеюсь, твои чудесные знакомые поймут меня правильно», сказала Настя тихим и твердым голосом. Девушка одним быстрым движением схватила Алису за волосы и намотала их на кулак так, что та склонилась. «А теперь слушай меня внимательно». Голос Насти был тихим, но так как все резко замолчали, то слышали девушку многие. «Еще раз увижу рядом с моим мужем, останешься без своих длинных волос. А сейчас мы с тобой отойдем». Настя, так и продолжая держать шевелюру Алисы, уверенно двинулась в сторону дома. Моя бывшая извивалась, шипела, дергалась, но лишь доставляла себе еще больше неудобства. Под всеобщее молчание девушки скрылись из нашего поля видимости. «Вот эта баба!» — кто-то завистливо присвистнул. «А я поспешил в дом».